Вышел конфуз. Сведение было ложным. Правительство, конечно, не помышляло о сепаратном мире. Позднее, 16 июля, в историческом совещании в Ставке главнокомандующих с членами правительства, мне еще раз пришлось высказать свой взгляд по этому вопросу. «Есть другой путь предательства. Он дал бы временное облегчение»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 Впоследствии встречало осуждение. Там говорили, что подобный идеализм неуместен и вреден, что интересы России должны быть поставлены превыше всякой условной политической морали. Но ведь народ живет не годами, а столетиями. Я уверен, что перемена тогдашнего курса внешней политики существенно не изменила бы крестный путь русского народа, что кровавая игра перемешанными картами продолжалась бы, но уже за его счет. Да и психология русских военных вождей не допускала таких сделок с совестью. Алексеев и Корнилов, всеми брошенные, никем не поддержанные, долго шли по старому пути, все еще веря и надеясь, на благородство или, по крайней мере, на здравый смысл союзников, предпочитая быть преданными, чем самим предать. Дон Кихотство? Может быть. Но другую политику надо было делать другими руками, менее чистыми. Что касается лично меня, то даже три года спустя, пережив все иллюзии, Испытав тяжкие удары судьбы, Упершись в глухую стену неприкрытого, Слепого эгоизма дружественных правительств, Свободный поэтому от всяких обязательств К союзникам почти накануне Полного предательства ими истинной России, Я остался убежденным сторонником честной политики. Только роли переменились. Теперь уже мне пришлось убеждать парламентских деятелей Англии, что здоровая национальная политика не может быть свободна от всяких моральных начал, что совершается явное преступление, ибо иначе нельзя назвать оставление вооруженных сил Крыма, прекращение борьбы против большевизма, введение его в семью культурных народов и хотя бы косвенное признание его, что это продлит немного дни большевизма в России, но распахнет ему широко двери в Европу. Я глубоко верю, что историческая немезида не простит им, как не простила бы тогда нам. Начало 1917 года было временем катастрофическим для центральных держав, и решительным для согласия. Вопрос о русском наступлении чрезвычайно волновал союзное командование. Военные представители Англии, генерал Бартер и Франции генерал Жанен, часто бывали у верховного главнокомандующего и у меня, интересуясь положением вопроса. Но заявление немецкой печати о производимом союзниками давлении или даже ультимативных требованиях в отношении ставки неверны».